В назначенный день пещера с её бездонным озером, высеченными в стенах ложами и платформой для танцев, горела, залитая бесчисленными огнями. Сотни восковых свечей и факелов, разноцветных фонарей и ламп освещали мохом поросшие тёмные уголки, годами не видавшие ни только дневного, но и искусственного света. Глубокие тени прогонялись из всех расщелин, а с ними улетали из стаи испуганных светом сов и летучих мышей. Сталактиты сияли на стенах тысячами радужных огней, а спящее эхо, внезапно разбуженное весёлым смехом и разговорами, чётно дрожало и выло, хохотало и стонало, его никто не пугался в такой шумной толпе. И скоро перестали даже обращать на него внимание шаман, которого венгирец никогда ни на минуту не выпускал из виду, сидел в состоянии обычного транса, недалеко от своего друга и патрона, сидя на корточках в нише скалы, находящейся на полдороге между главным входом и бассейном, с его жёлто-лимонного цвета сморщенным лицом, узкими глазками Плоским носом и реденькой бородкой шаман походил скорее на уродливого идола, нежели на человеческое существо. Около него толпились многие: мужчины и дамы, просяне устанно погадать. Венгерец никогда не отказывал, просил тот, чеже предложить шаману вопрос, мысленный или какой угодно, и всякий получал по всеобщему уверению Безошибочный ответ. Вдруг молодая дама, жена одного из крупных сановников, обратила внимание присутствующих, что старик из верцев, пропавший так таинственно 10 лет тому назад, исчез именно в этой самой пещере. Венгерец, видимо, заинтересованный загадочным происшествием, пожелал узнать больше подробностей. В толпе разыскали Николая и привели к амфитриону праздника. Он был владельцем пещеры и озерков, племянником погибшей жертвы, и нашел невозможным отказать стольким гостям в их просьбе. Он повторил все подробности ужасного события дрожащим голосом, с мертвенно-бледным лицом и не мог при конце рассказа удержать судорожного рыдания. Оно ему жгло горло, и несколько тяжёлых жгучих слёз скатилось из его лихорадочно блестящих глаз. Все были сильно тронуты. Дамы вытирали глаза батистовыми платочками, мужчины кашляли, чтобы скрыть волнение, и не было конца симпатичным замечаниям, искренним похвалам поведению любящего, благородного племянника, так свято чтущего память дяди и благодетеля. Вдруг среди скромно изъявляемой Николаем признательности за доброе мнение о нём, голос его внезапно оборвался. Глаза чуть не выскочили из широко раскрытых век, и с худо подавленным стоном он внезапно подался всем корпусом назад. Глаза целой толпы устремились с любопытством и беспокойством по направлению его безумно испуганного взора и не могли открыть ничего. что бы могло его так поразить ничего кроме маленького старообразного худенького личика пугливо выглядывающего из-за спины венгерца откуда ты мог явиться кто пустил тебя сюда кто смел без моего позволения бормотал Николай с лицом бледнее смерти Я уже лежал в постели, папа. Он пришёл ко мне, взял и принёс сюда на руках, просто отвечал мальчик, показывая на шамана, возле которого он стоял на скале, тот же сидел с закрытыми глазами, мирно покачиваясь со стороны на сторону, словно часовой маятник. Это очень странно, заметил один из гостей. Когда же это шаман его мог принести, когда он весь вечер не сходил со своего места? Мать, пресвятая Богородица, воскликнула, осеняя себя крестным знамением, одна из городских сторожилок, старая знакомая из верцевых. Да это вылитый покойник! Взгляните вы на это сходство, Иван Михайлович! и она нервно дёргала за рука фрака другого старого приятеля из Верцева. — Ты лжёшь, скверный мальчишка! — свирепо закричал отец. — Пошёл сейчас домой спать! Здесь тебе не место слабому и больному! — добавил он, внезапно понижая голос. — Не сердись, дорогой хозяин! Ласково вмешался венгерец с загадочным выражением на смуглом лице и крепко обнимая ребёнка рукой не броните этого крошку он не виноват и говорит одну правду малютка видел двойника моего шамана всегда без своего футляра разгуливающего на свободе и принял весьма натурально призрак за самого человека оставьте его немного с нами я ручаюсь что это не повредит его здоровью Услышав такое странное объяснение, гости испуганно переглянулись, а некоторые тогда же тихонько перекрестились, сплюнув предварительно в сторону на такое наваждение дьявола. Кстати, продолжал венгерец решительным тоном и обращаясь скорее вообще ко всем, нежели к кому-нибудь в особенности: почему бы нам не воспользоваться моим шаманом и не постараться с его помощью распутать тайну этой драмы. Ну а этот сибиряк, подозреваемый убийца Иван, что он всё ещё в остроге? Как? Прошло 10 лет, и он всё ещё упирается. Очень странно. Но теперь мы скоро откроем всю истину. Господа, прошу вас всех собраться сюда. и выслушать мое предложение. И, объяснив свой план, он пожелал узнать, одобряют ли гости его мысль. Не дожидаясь, впрочем, ответа, он подошел к шаману и начал делать над ним пассы, даже и не спросив на то позволение хозяина дома. Николай из верцев стоял, словно прирос к земле, А Каменев от ужаса и неспособный произнести ни слова. Все, кроме него, приняли предложение с одобрением, а полицмейстер города П подполковник С даже с радостью он потирал руки, благодарил венгерца и побежал собирать публику.